Геката. Происхождение греческое. Римский вариант Тривия. Мифология. Геката лунное божество, королева перекрёстков дорог и богиня магии, которая ассоциируется с новой луной. Её часто изображают с тремя головами и в окружении псов. Геката хранительница ключа скелета, который может открыть любую дверь. Поэтому она также страж ворот в подземное царство. Богиня повелевает привидениями и приказывает им что хочет, превращая призраков в посредников между живыми и мёртвыми. Гекатау можно встретить на пересечении трёх дорог, на кладбищах и местах преступлений. Её легенда гласит, будто из-за того, что Богиня становится свидетельницей каждого преступления, она также и великая защитница, поэтому её почитают и призывают именно в этом качестве. Силы Гекаты более всех уважает Зевс, и она выполняет роль посланницы между другими богами. Однажды Геката украла у Геи бальзам красоты, чтобы отдать надобь её сопернице Европе. В ярости Гея пустилась в погоню за богиней, но так и не смогла поймать, потому что Геката сначала укрылась в постели роженицы, затем спряталась на похоронах А после нырнула в озеро Аида, из которого вышла очищенной и ещё более сильной, чем когда-либо. Таким образом Геката стала богиней рождения, смерти и восстановления. Призови Гекату ночью с помощью света свечи, когда ты ищешь физической и духовной защиты. Псы это её священные животные, и она часто даёт ответы через них.